Время ожиданий – самое тягостное, тягучее, вытягивающее жилы. Люди, которые стояли у самой опушки Дубравы, видели, как от места сражения шли, ползли, или кое-как ехали верхом раненые, как носились по полю лошади, потерявшие своих всадников. Раненых было очень много. Попадались и такие, кто просто бежал со всех ног, подгоняемые одним лишь страхом. Бежал, не догадываясь, что свои стоят недалеко и смотрят на него с суровой укоризной. Но это не было отступлением. Битва стояла на месте, и значит, им тоже надо было стоять на своем месте, как условились. Они понимали, что там творится сейчас что-то превосходящее возможности человеческого воображения. И, может быть, уже нет в живых половины русской рати. А о великом князе подумать боязно. Ибо если он жив, то почему же не шлет до сих пор вестника хоть с каким-нибудь словом? Но вот к трем часам после полудня на поле стало все быстро меняться. Как не всматривались оба князя в то место, где должен был находиться великокняжеский стяг, Ничего им не было видно. И вообще стягов и хоругви насчитывались только единицы. Но, может, то пыль мешала разглядеть остальные? Нет, опытные полководцы не обманулись в недоброй догадке. Русская стена изнемогала, и то в одном, то в другом месте заметно подавалась вспять. По усилившемуся гулу, а потом и крикам, от ближнего к Дубраве края поля, было ясно, что тут ордынцы преуспели более всего. Им удалось, наконец, оторвать русский полк левой руки. Часть вражеской конницы хлынула в проран, другая стала окружать полк с внешней стороны поля. Чужие всадники появились вдруг прямо напротив Дубравы, сначала единицами, потом целыми сотнями, и все прибывали и прибывали. Не догадываясь, что засада совсем рядом, они скапливались для удара в тыл русскому войску, разрозненные порядки которого отходили почти по всему полю. Владимир Андреевич, более молодой и непосредственный, чем Волынец, то и дело сукаризной поглядывал на товарища. Чего еще ждать-то? Кому помогать будем? Одним мертвым? «Самая пора ударить!» Но тот лишь хмурился и отводил глаза. Странно, они не раз стояли в бою рядом и всегда хорошо понимали друг друга. Сегодня Дмитрия Боброка понять было непросто. Он больше отмалчивался да поглядывал на солнце. Но нужны ли еще какие приметы, когда орденцы уже повернулись к ним тылом, и поскакали то ли брать в кольцо остатки полка левой руки, то ли наносить боковой удар по большому полку. Нелегко дается наука русского долготерпения. Столько лет ждали этого дня, столько дней то убыстряя шаг, то придерживая поводья шли к этому полю, столько часов длится сражение, И в два раза дольше ждут они в засаде. И вот Мамаю, может быть, виночерпи уже наливает победную чашу, а мы все ждем. Да, мы все ждем. Пусть он ее выпьет, пусть они все упьются призраком своей победы. Еще ветер веет нам в лицо, хотя солнце уже становится нам за спину и начинает бить им прямо в глаза. Еще помедлим, еще потерпим немного, братья, пока до предела отяжелеет русская чаша. Целый день стояли под деревьями, внимали за унывному жестяному звону листвы. Она цепко держалась за дубовые сучья, не желая отлетать. Но вот умолк, унылый шелест, странная тишина установилась в лесу. И се внезапу потяну ветер сзади их. Лес возмущенно загудел, заскрипел. Он будто сорвался со своего места, потому что целые охапки, целые ворохи листвы, крутясь в вихрях, понеслись в поле. «Княже!» — напрягая голос, прокричал тогда боброк Владимиру Андреевичу. «Час настал! Время приблизилось!» И тогда же, опережая вихрь листвы, засадный полк вылетел из укрытия и кинулся в догон конницы врага. Нет, не напрасно два князя переждали, казалось, все сроки. Дело было не только в направлении ветра, перемены которого так упорно чаял Вещий Волынец. Ветер, конечно, совершил свою работу. Он понес далеко вперед гневный клик засадного полка. Он понес также тучи мглы на ордынские тьмы. Он, наконец, помогал скакать, лететь почти как на крыльях. Но прежде всего, ждать до сих пор стоило потому, что противник действительно уже опьянился почти готовой победой. Орда и впрямь ощущала себя вполне на навеселе. Как же она наступала повсеместно, подталкивая полки русских к холму, за которым река. Удача была в руках, да еще после такой изнурительной борьбы, и оттого хотелось степнякам поскорее скинуть с плеч груз напряжения, расслабиться, ослабиться Но ордынская свежая конница, на которой была главная надежда мамая и которая на радостях налетела было на русский тыл, и вдруг сама получила сокрушительный удар с тыла, в течение какого-нибудь получаса перестало существовать. Но в эти же полчаса в разрыв, образовавшийся между Большим полком и полком левой руки, вошло еще одно запасное соединение русских войск, возглавляемое князем Дмитрием Ольгердовичем и до сих пор стоявшие как бы в тени Большого полка. Силами этого подкрепления... Удалось не только вышибить ордынцев из бреши, но и глубоко вклиниться в их главный полк. При виде такой решительной перемены воспрянули духом ратники Владимирского и Суздальского полков. Та самая русская середина, или, как ее еще называли, «матица», которая до сих пор медленно пятилась, обескровленная, лишенная множества своих воевод, потерявшая великокняжеский стяг. Тимофей Васильевич Вильяминов, а он стоял именно здесь, сделал все возможное, чтобы поддержать прорыв Дмитрия Брянского. И содрогнулась середина, напряглась всеми жилами, перестала пятиться, так что и мертвые, стиснутые со всех сторон, стояли не шевелясь, не имея места куда упасть. И медленно-медленно, будто кренящаяся стена надавила на вражьи тьмы. Вскарабкивались на холмы тел, проваливались в расщелины между этими холмами, но шли все проворней, продираясь, будто в поваленном буре, лесу сквозь сучья копий. А что соседи? Окликайте, соседи, как у них. Не напрасно ли поспешаем? Знали, что это не напрасно, потому что и полк правой руки готов идти вперед. Главное же, знали, слышали и отчасти видели, что полк левой руки, которому еще недавно грозила неминуемая погибель, спасён и что там, на левом краю поля, происходит сейчас, может быть, поворотное событие всего сражения. Так оно и было. Всадники Владимира Андреевича и Дмитрия Михайловича Боброка, опрокинув ударом в спину лучшую конницу Мамая, вонзились в стену ордынцев, что напирало на левый полк с фронта, прошибли ее насквозь и распороли надвое весь бок Мамаева воинства. «Великий темник» у которого в ушах еще звенели радостные клики Мурс и Вестников, о новых и новых удачах, вдруг обнаружил, что все оказывается совсем не так, ибо шум битвы назойливо возрастает, и мгла неприятно заволакивает его тьмы. и прямо в направлении его ставки пробивается неведомо откуда взявшийся громадный клин конницы величиной чуть ли не в половину всего чужого войска.